потом широко ухмыльнулся хоть раз назовете меня демоном при народе и нашим отношениям конец постараюсь сдерживаться ну что ж пошли дальше барбара решила что глупо сразу возвращаться обратно в ярд раз уж она купила себе набит аппетитный лаваш с начинкой на тележке торгующей в конце окерскорт ведь отсюда рукой подать до корк стрит и в самом деле корк стрит почти упиравшийся С северо-запада в королевскую академию находилась буквально в трех шагах от того места, где Барбара запарковала свой мини, отправляясь на Сохо-сквер. А поскольку все равно придется платить за целый час стоянки, даже если забрать машину прямо сейчас, то Барбаре показалось верхом экономии пробежаться прямо сейчас до Корг-стрит, чтобы не приезжать туда вечером после усердной, хотя и бесполезной отсидки за компьютером, Она достала визитную карточку, найденную в квартире Терри Коула, и уточнила название галереи. Адрес, напечатанный под названием «Бауэрс», приглашал зайти на Корг-стрит, а под адресом указывалось имя владельца карточки «Нейл Ситуэлл». Пора было выяснить, какие желания или надежды испытывал Терри Коул, завладев этой визитной карточкой. Пройдясь по Олд-Комптон-стрит, Барбара свернула на Бруэр-стрит и двинулась вперед, лавируя между... с субботними покупателями и туристами, бродившими в поисках старинного ресторана «Кафе Рояль» на Риджен-стрит и, уворачиваясь от приливных волн транспорта с площади Пиккадилли. Ей не составило никакого труда найти галерею Бауэрс. Прямо перед ней стоял огромный грузовик, перекрыв уличное движение. Разгневанный таксист осыпал проклятиями двух парней, выгружавших из грузовика на тротуар какие-то ящики. Здание, в которое вошла Барбара, оказалось вовсе не выставочной галереей, как она предполагала, исходя из напечатанных на визитной карточке сведений и художественных устремлений Терри Коула, а аукционной фирмы на подобии Кристис. Очевидно, очередной аукцион находился в стадии подготовки, и из прибывшего грузовика выгружались присланные на него раритеты. Внутри самого здания повсюду виднели старинные картины — В липных позолоченных рамах они стояли, упакованные в ящики возле витрин, висели на стенах и лежали на полу. Между ними деловито сновари, служащие в синих халатах с приемной документацией в руках и, останавливаясь перед каждой картиной, заносили в свои блокноты существенные пометки относительно качества поступившей продукции, подразделяя ее в основном на три категории — повреждение рамы, реставрация живописи и приемлемо для продажи. На стене за конторкой администратора висели в застекленных рамах плакаты с рекламой прошлых и будущих аукционов. Наряду с картинами в этом доме по наивысшим ценам продавалось все, что угодно, включая фермы в Ирландии, столовое серебро, ювелирные изделия и произведения искусства. Аукционный дом Бауэрс оказался гораздо больше, чем выглядел с улицы. За скромным фасадом С двумя окнами и входной дверью обнаружилась целая анфилада залов, протянувшаяся по зданию, конец которого выходил на следующую улицу — Олдбонн-стрит. Барбара прошлась по залам, высматривая, у кого бы спросить о местонахождении Нейла Ситуэлла. Как выяснилось, Ситуэлл выполнял роль своеобразного мажордома, управляя всей здешней деятельностью. Этот шарообразный толстяк приукрасил себя париком — который делал его похожим на охотника, напялившего на голову вчерашний охотничий трофей. Когда Барбара подошла к нему, он сидел на корточках перед холстом без рамы, на котором были изображены три охотничьи собаки, резвящиеся под развесистым дубом. Положив на пол планшетку с записями, Си засунул руку по самый локоть в длинный зигзагообразный разрез молнии змеившийся от правого угла картины. Что касается самого произведения, то на Барбару оно произвело довольно тягостное впечатление. Ситуал вытащил руку из прорехи холста и крикнул пробегавшему мимо с некоторыми...